Событие 73-е. Петр Пожарский получил, наконец, известие от отца, да и от прочих командующих русскими войсками. Не так все и плохо. Ботянька за лето и начало осени взял Динобург и Вильно, и сейчас осаждает Ковна. Остальные русские войска тоже без дела не сидели. Князь Адаевский Меньшой после трехмесячной осады овладел Минском, и сейчас войска двигаются на Новогрудок. Еще одно войско под началом самого государя-императора без боя зашло в Гомель и теперь разворачивает осаду Турова. С учетом того, что большая часть будущей Украины тоже от ляхов освобождена усилиями самого Петра и восставших казаков, можно бы и остановиться. Петр прикинул на карте, пытаясь вспомнить, как там в 21 веке расположена граница Польши. Получалось, что нужно на западе выходить на рубеж реки Буг до Владимира Волынского а затем, оставляя себе Львов и Перемышль, выйти на истоки Днестра и потом уже вести границу по нему. Правда, получалось, что ту самую многострадальную левобережную Молдавию или Приднестровье забираем и не попадают пока в состав России уж город и Ивано-Франковск. Ну ничего, это как ни крути не первая и не последняя война с Польшей. С Молдавией сложнее, там фактически Османская империя хозяйничает. Все беды Речи Посполитой от того, что они все время зарились на Молдавское княжество. Что закончилось, понятно, разделом страны. Конечно, шведы устроили тот самый потоп, Богдан Хмельницкий еще порезвился, но силы подорваны были именно войной с османами. Пора мириться. Вот только новый круль вбил себе в голову гвоздь, который называется Москва. Видите ли, он коронованный царь. От государства ошметки остались, а товарищу подавай Московию. Петр решил убраться с территории Польши. Нужно как раз этот самый Владимир Волынский взять и границу там оборудовать. Сдерживало то, что семь с королем могут принять этот маневр за отступление. Все же город находился в трехстах километрах восточнее, посоветовался с гетманами и Заброжским. Те именно так и сказали, какого лешего нам пятится, нужно идти на Варшаву. Блин, не с чем идти на Варшаву, ни патронов нет, ни снарядов. Уже два месяца назад он послал Вершилова гонца с приказом вести обозом все патроны и снаряды, что успели за это время произвести. Но где то Вершилова? Тысячи километров. Как только русские цари и императоры с императрицами управляли такой огромной страной без железных дорог и телеграфа. Ну да бог с ними, с императрицами. Нужно уговорить или заставить сесть Владислава за стол переговоров. Первым делом он отправил в Краков посла с приглашением папскому нунцию приехать на встречу. Встретились. Никакой радости от этой встречи в глазах архиепископа Франческо Колосуона не читалось. «Ваше Высокопреосвященство, может, вы послужить вестником мира?» Петр вручил послу Ватикана большущий перстень с роскошным изумрудом. «Что же я должен сказать королю?» Благословно перекрестил пожарский нунцию рукой с уже надетым на палец перстнем. Самую малость. Пусть он встретится с нашим императором и начнет переговоры о мире. Государь сейчас осаждает Туров, значит встречу можно организовать в Пинске. Зачем же это мне или Святому Престолу? Хитрый гад. Вам лично я в Киеве поставлю памятник как человеку, который прекратил кровопролитие братских славянских народов. В Ватикан уже мир тем более выгоден. Польша католическая страна. И не имея врагов на Востоке, она могла бы поучаствовать в контрреформации на стороне католической лиги. Более того, ведь во время войны доходы всегда падают. ну и еще, Петр мысленно махнул рукой, я предоставлю Ватикану секрет производства цветного стекла. Жалко, конечно. Хотя ведь без соды ничего хорошего у Монаси не получится. Будут покупать у нас, а значит будет процветать химическая промышленность, флот, купцы. Строятся корабли для завозки глауберовой соли с залива Карабога-Сгол. Нефиг жадничать, нужен мир. Там, в Вершилово, он принесет гораздо больше пользы, чем истребляя мелкие отряды панов и паненков. А как монархи посмотрят на то, что вы хотите оторвать от католической страны огромный кусок? Скривил тонкие губы архиепископ. Генерал Афанасьев выслушал Нунце и вспомнил, как много-много лет назад Его старший внук Михаил учил стихотворение какому-то празднику. В школе решили организовать концерт для родителей силами учащихся. Еще до перестройки дело было. Нет, скорее во время этого позора. Так вот, Михаил выбрал для прочтения очень даже нетривиальное стихотворение Пушкина. Генерал Афанасьев его раньше не слышал. Стих называется «Клеветником России». Надо понимать, что где-то там, в Европе, кто-то вступился за многострадальную Польшу, и Александр Сергеевич объяснял товарищам, что лучше им не вмешиваться в дела двух братских славянских народов. Стихотворение было длинным, и Мишка учил его долго, а проверять выученное должен был дедушка. Обученный там, где положено запоминать информацию дед, давно уже выучил необычное стихотворение, а внук все тормозил. Вот сейчас стихотворение и вспомнилось. Очень к месту.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 сия семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага, бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. За что ж ответствуете? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожжали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили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 в том числе бутылок. «Я завтра выйду в Варшаву», — горестно вздохнул папский нунций.